Эпилог. Жизнь Эдди де Винда. Как Эдди и Фридель оказались в Вестерборке? Что случилось с Эдди после того, как Красная Армия освободила Освенцем? И что случилось с Фридель? Здесь, в эпилоге, мы отвечаем на эти и другие вопросы. О юности Эдди девинда Винда известно не очень много. Он не любил говорить об этом. С годами тоска по его исчезнувшей в печах Освенцема семье Становилось только сильнее и непереносимее. Освенцим постепенно становился центром его жизни, событием, без которого все остальное как бы теряло смысл. Вся его жизнь делилась на три периода — годы до Освенцима, годы, проведенные в Освенциме, и годы после Освенцима. До Освенцима. Элиазар де Винд, которого все звали Эдди, родился 6 февраля 1916 года в Гааге. на улице Пита Хайна, в состоятельной еврейской семье. Мать его звали Генриеттой Сандерс, отца Луи де Виндом. Эдди был их единственным ребенком. Родители Эдди владели сетью процветающих посудных магазинов. Этот бизнес требовал их постоянного участия, и поэтому они были очень занятыми людьми, а Эдди часто оставался на попечении няни. Воспитывали его не слишком строго. Родители Эдди не были религиозны и не слишком заботились о соблюдении всех правил иудаизма. Можно сказать, что детство Эдди было безоблачным, а перспективы — многообещающими. Он родился в обеспеченной, успешно ассимилировавшейся в голландское общество еврейской семье среднего класса. Но когда Эдди было всего три года, его отец Луи умер от опухоли мозга. И примерно тогда же с самим Эдди случилось очень большое несчастье. Неизвестно, как это вышло, но маленький Эдди ухитрился стащить со стола чайник с кипящей водой. Он страшно ошпарился и целых шесть месяцев пролежал в больнице. Даже через полгода, когда его выписали из больницы, у Эдди на лице и на груди все еще оставались шрамы. Прошло несколько лет, и мама Эдди снова вышла замуж. Но у ее нового мужа Луи Вандерстама оказалось больное сердце. И в 1936 году он умер от разрыва сердца. Эдди в ту пору было уже 20 лет. Он изучал медицину в Лейденском университете. А через некоторое время, когда Генриетта еще раз вышла замуж, ее очередного мужа по странному совпадению снова звали Луи. Луи Зодей. Его сильно раздражал Эдди, который немедленно прозвал отчима Луи Третьим. От предыдущего брака у Луи Зодая был 12-летний сын Роберт Джак, который, конечно, тоже переехал к ним. Эдди был способным и умным мальчиком, и несчастья, пережитые им в раннем возрасте, не сказались на его характере. Он интересовался всем, что происходило в мире, имел множество друзей и популярность в своем кругу. По вечерам он регулярно встречался с друзьями, чтобы обсудить происходящее в мире. Ницше, Фрейд, Маркс и коммунизм были любимыми темами его разговоров. Из-за своего круглого лица он получил прозвище «яйцо». После окончания средней школы Эдди поступил в Лейденский университет, где начал изучать медицину. Возможно, на выбор профессии как-то повлияли детские годы, когда он долго лежал в больнице. Но сам он утверждал, что всегда хотел стать врачом, поскольку, будучи ребенком, страдал от астмы. Ему нравилось, как мама лечила его. Эдди хорошо учился и наслаждался жизнью. Он встречался с девушкой-христианкой, по вечерам Регулярно выступал с джаз-бендом «Ритм Раскалс», в котором играл на кларнете. А в свободные дни любил ходить под парусом на своей небольшой яхте. Родители Эдди были выходцами из больших еврейских семей. Некоторые из членов семьи по хорошей еврейской традиции занимались ювелирным делом, особенно бриллиантами. Другие — обычные торговлей и принадлежали к среднему классу. Учеба в университетах в те времена для людей этого сословия была еще делом непривычным, поэтому родные гордились высшим образованием Эдди. Хотя угроза нацизма все сильнее ощущалась в Европе с начала 1930-х годов, Эдди ни о чем не задумывался. Жизнь его была веселой и яркой. Так что вторжение германской армии и оккупация Нидерландов должно быть глубоко потрясли его. Война. У Эдди с мамой всегда были особенно близкие отношения, видимо, из-за того, что он рано потерял отца и сам долго болел. Особенно ярко это проявилось именно во время войны, в 1942 году. Еще в начале 1941 года оккупанты стали заставлять голландские университеты выгонять с работы профессоров евреев и исключать из университетов еврейских студентов. Но Эдди удалось с помощью своих профессоров пройти курс ускоренным темпом и досрочно сдать все экзамены. Таким образом, он оказался последним из еврейских студентов, успевшим получить диплом доктора в Лейденском университете. Затем Эдди переехал в Амстердам, потому что хотел стать психоаналитиком и собирался получить там специальное образование. Но так как учиться в университете евреям было запрещено, ему пришлось брать частные уроки у своего профессора на дому. Эдди жил на Новом Господском канале, красивом тихом канале неподалеку от еврейского квартала. Здесь, на каналах и узких улочках северной части центра Амстердама, до Второй мировой войны проживало большинство из 80 тысяч амстердамских евреев. Оккупационные власти постепенно, шаг за шагом, отнимали у еврейской общины все обычные человеческие права. Эдди это беспокоило. Он был убежден, что немцы, в конце концов, воплотят в жизнь теории, которые Гитлер выдвинул задолго до того времени, еще в своей книге «Майнкамф». Тем не менее, когда его арестовали в первый раз, он был страшно удивлен. 22 и 23 февраля 1941 года немцы арестовали в Амстердаме 427 молодых мужчин-евреев. Эдди оказался одним из них. Облава, первая за всю войну, проводилась в отместку за убийство активиста НСБ Хендрика Коота, который способствовал укреплению нацистского режима в Голландии и проводил операции как против евреев, так и против неевреев, участников голландского сопротивления. Хендрик кот член нацистского движения Нидерландов и активный участник профашистских полувоенных формирований в Амстердаме, был избит шинами одной из групп сопротивления и в результате умер. Эдди рассказал об этом в 1981 году в статье, напечатанной в газете «Эннарцы Хандерсблад». Я шел пешком по одной из улиц еврейского квартала, когда меня остановил немецкий солдат и спросил, «Ты еврей?» Почему я ответил «Да?» Ведь я мог сказать, «Парень, ты совсем сбрендил? Разве я похож на еврея?» Ведь тогда мне удалось бы сохранить жизнь. Теперь же я понимал, что из-за собственной глупости «Наверняка потеряю свободу и поставлю под серьезную угрозу свою жизнь». Вместе с другими мужчинами Эдди отвели на площадь между двумя синагогами. Теперь она называется площадью Йонаса Даниэля Мэйера. Там им пришлось несколько часов просидеть на корточках. При этом их били немецкие солдаты. В конце концов пришли грузовики и их перевезли в концлагерь Схорл. Когда они туда прибыли, картина повторилась, их снова избили. На этот раз сильнее прикладами, когда гнали бегом сквозь сдвоенный строй солдат. Хуже побоев для Эдди был страх. Как и другие мужчины, он не знал, что с ними будет дальше. Все 427 человек были осмотрены врачами, и тех, кого признали больным, не стали отправлять дальше. Пока шел осмотр, Эдди понял, что у него есть шанс, ведь он и сам был врачом. Как и позже в Освенциме, Ему помогло то, что он знал симптомы туберкулеза и благодаря своей астме смог имитировать симптомы этой заразной болезни. Вместе с 12 другими парнями, которых также признали слишком больными для отправки в отдаленный лагерь, его освободили. Когда их выпустили на волю, Эдди, испугавшись, что его подстрелят на бегу, побежал от ворот лагеря зигзагами. Но на этот раз беда миновала, он на время оказался свободен. Остальные 415 человек отправили в лагерь Маутхаузен, находившийся в Австрии. Там их поставили на работу в каменоломне. И только двое пережили войну. Судьба тех, кто был освобожден, оказалась ненамного счастливее. Из 12 человек, которых отпустили, сочтя больными, войну пережил, насколько нам известно, только Эдди. Эта первая большая облава привела к резкой реакции жителей Амстердама, и в частности, портовых докеров, устроивших февральскую стачку под замечательным лозунгом «Не трожьте своими грязными лапами наших евреев». Многие жители Амстердама присоединились к ним, возмущенные тем, как оккупационные власти разбираются с их евреями. Антифашистское подполье руководило чередой последовавших за стачкой докеров-забастовок по всему городу в ответ на ту же облаву. Это, несомненно, являлось актом беспрецедентного мужества. Стачки, конечно, были жестоко подавлены оккупационными властями. Однако заметим, что, насколько известно, ни в одной из стран оккупированной Европы такой реакции на преследование местных евреев не отмечалось. За исключением демонстрации, правда, не такой многочисленной в Берлине, немецких женщин, чьи мужья евреи оказались под арестом. Их мужья в результате были освобождены. На ежегодных митингах, посвященных памяти февральской облавы, обычно говорят о том, что только двое из захваченных в плен выжили. Это были Макс Неббек и Геррит Блом. Имя Эдди почему-то вообще не упоминается. Однако, скорее всего, это связано с тем, что он не попал в группу тех 415 евреев, которых отправили в Маутхаузен. Но самого Эдди факт выпадения из списка всегда удивлял. После освобождения из лагеря Схорл, Эдди попытался, несмотря на сложности, связанные с его положением в оккупированной немцами стране, как-то наладить свою жизнь. В 1942 году, когда в Амстердаме началась настоящая охота на евреев, он перебрался в Гаагу, к друзьям своей матери. Но ему было тяжело целыми днями сидеть дома, никуда не выходить и даже не подходить к окнам. И тогда хозяин дома, где он жил, нашел приемлемое для Эдди решение. Он предложил ему просто уехать в Швейцарию. Едя отправился в путь вместе со своей девушкой. К тому времени они уже были помолвлены. Они легко добрались до Антверпена, но там начались проблемы. Им требовалось явиться в условленное место, где их должен был ждать проводник. Но, возможно, из-за чьей-то ошибки, они не сумели найти улицу, указанную в записке с адресом. После нескольких дней напрасных поисков им пришлось возвратиться в Голландию, так и не добравшись до места назначения. Так рассказывал эту историю сам Эдди уже после войны. Нам же, однако, кажется, что тут могла иметь место намеренная ошибка самого Эдди. У него, как уже отмечалось выше, были слишком глубокие отношения с матерью. Так что он, вполне вероятно, просто не хотел бросить ее одну в трудный час. И вскоре после его возвращения произошло событие, которое подтверждает эту нашу теорию. Едва Эдди возвратился из Антверпена, как его мать попала в облаву, и была отправлена в Вестерборг вместе со своим третьим мужем и его сыном Робертом Жаком. И как раз в это время еврейский совет объявил, что они ищут врачей-евреев для работы в качестве волонтеров в Вестерборге. Врачам давали гарантию, что они останутся в вестерборке и их не будут вывозить в другие лагеря за территорию Голландии. Им пообещали даже, что каждые две недели они смогут ездить домой на выходные, как свободные люди. И Эдди попался на эту удочку. Он сам явился в Еврейский совет и предложил свои услуги в качестве дипломированного врача. Но поставил условие. Его матери тоже должны разрешить остаться в Вестерборке вместе с ним. И ему должны обещать, что она не будет депортирована. Обещание было дано, однако, когда Эдди через несколько дней прибыл в Вестерборг, оказалось, что его мать вместе с мужем и пасынком уже депортировали в Освенцим. Скажем сразу, судьба их была трагической. Все трое почти сразу погибли. Вестерборг оказался аккуратной, ухоженной деревушкой с хорошо работающей администрацией, состоящей в основном из евреев. Здесь было достаточно еды, и существовали всевозможные учреждения не только вполне приличная больница но даже собственный театр тем не менее нацисты конечно же управляли всем происходящим в вестор это по их распоряжению каждую неделю в лагерь прибывали поезда составленные из товарных вагонов и отвозили определенное число евреев обычно около тысячи человек на восток в польшу а название места в которое их везли евреи узнавали уже в дороге Место это называлось Освенцем. В Вестерборке Эдди стал одним из ведущих врачей небольшой больницы, и у него было много работы. одной из своих обязанностей он считал необычайно тяжелой. По должности ему полагалось осматривать арестантов и составлять заключение о том, могут ли они перенести транспортировку в другой лагерь без ущерба для здоровья. Те, кто был серьезно болен, могли оставаться в местной больнице, пока не подлечатся. К сожалению, эта обязанность Эдди была связана с тем, что к нему постоянно обращались обитатели Вестерборка, умолявшие признать членов своей семьи или знакомых больными и оставить их сперва подлечиться в больнице. Врачам приходилось быть чрезвычайно осторожными, потому что вся их работа, все их решения постоянно контролировались немцами. Последствия его причастности к данной работе долго еще сказывались на отношениях Эдди с людьми, которые даже через много лет после войны высказывали ему претензии в связи с тем, что их родственники или знакомые были депортированы в Освенцим, а он их об этом даже не предупредил. Странные претензии, потому что вовсе не Эдди принимал решение о депортации, а нацистская администрация. Со своей стороны Эдди изо всех сил старался решить эту невыполнимую задачу, как ему тогда казалось, к всеобщему благу. В больнице Эдди познакомился с 18-летней медсестрой Фридель, Фридой Каморник. Она бежала в Голландию из Германии, но не смогла хорошо спрятаться и в конце концов оказалась в лагере Вестерборг. Эдди и Фридель полюбили друг друга. И тогда он написал своей невесте, что разрывает с ней помолвку, потому что они с Фридель, чтобы быть вместе, должны пожениться. В Вестерборге это оказалось возможным, так что они поженились и несколько месяцев прожили вместе в крошечной комнатке, которую отделяла от лазарета тоненькая фанерная стенка. Нельзя сказать, что это была идеальная ситуация для молодоженов, но они легкомысленно считали, что теперь все будет хорошо. Ведь они есть друг у друга, и, несмотря на обстоятельства, они счастливы. Они правда были счастливы до тех пор, пока не выяснилось, что договор, который Эдди заключил с Еврейским советом, выполняться не будет, и что 14 сентября 1943 года его и Фридель отправят в Освенцим. Освенцим. Эдди начал описывать свои приключения в Освенциме сразу после ухода немцев в записной книжке, которая и составила впоследствии основу этой книги. По прошествии времени он стал рассказывать своей второй жене и детям о том, что с ним произошло. Он страдал от чувства вины, которое испытывает каждый выживший. Почему я выжил, а все остальные погибли? Но тут надо понимать, что помимо невообразимого везения, ему помогала выжить любовь к Фридель и страх потерять ее. Важным достоинством книги «Последняя остановка» о Свенцим» является то, что она была написана еще во время войны, прямо в лагере, по свежим следам событий. Текст книги не редактировался под влиянием позднейших, возможно, изменившихся воспоминаний или информации, полученной гораздо позже, после освобождения. Это делает книгу в каком-то смысле более достоверной и придает ей еще большую историческую ценность, как свидетельству очевидца. Интересно, что в некоторых случаях поступки автора вызывают у читателя изумление. Ярким примером такой ситуации является история, где Эдди рассказывает о том, что Фридель заняли на тяжелой работе, и здоровье ее пошатнулось. Эдди обращается к лагерному врачу и просит его спасти Фридель жизнь. Это кажется абсурдной просьбой. Как можно просить нациста о помощи вместе которая создана именно для того, чтобы убить как можно больше людей, особенно евреев? Еще более удивительно, что лагерный врач соглашается ему помочь. Ведь этим лагерным врачом вполне вероятно мог оказаться Йозеф Менгеле. Но это имя, очевидно, в то время мало что значило для заключенных. И Эдди не счел нужным его упоминать. Однако сегодня он считается одним из величайших военных преступников, которых знала история. Эта история может показаться возмутительной современному читателю, поскольку намекает на то, что палачи Освенцима не были ни чудовищами, ни существами с другой планеты, обычными людьми, способными иногда даже принимать человеческие решения. Кстати, тот же лагерный врач, по версии Эдди, прежде чем помочь Фридель, помогает Гансу избежать наказания, когда Фридель просит его об этом, и возвращает Ганса на его место в госпитале. Становится ли лагерный врач, благодаря своему поведению в этой ситуации, меньшим злом? Эдди сам отвечает на вопрос в своей книге. Вернувшись в госпиталь, Ганс обсуждает с Фридель эти кажущиеся необъяснимыми и непоследовательными поступки нациста и пытается объяснить причины, вызывающих сочувствие решений, которые иногда принимают некоторые из старших эсэсовцев. «Не думаю, что здесь ты права», — сказал Ганс. «Напротив, молодняк взращивали в духе крови и почвы. Они не знают ничего лучше. Но те, кто постарше, вроде нашего лагерного врача,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 Другими словами, когда кто-то из эсэсовцев постарше совершает иногда хорошие поступки и тем самым показывает, что ничто человеческое ему не чуждо, это не делает его поведение в Освенциме менее предосудительным. Примечание переводчика. На самом деле, герой книги Ганс обращается не к Йозефу Менгеле, который не был лагерным врачом всего комплекса Освенцима, а лишь врачом цыганского лагеря, а к фрицу Кляйну, Этот был лагерным врачом Освенсима-1, где находились Ганс и Фридель. Собственно, реальный Кляйен был ничем не лучше Менгеле. Его, как известно, судили в Нюрнберге и приговорили к повешению. Рассуждения о Йозефе Менгеле, авторов послесловия, поразительны, так как не соответствуют действительности. Авторы послесловия могли найти информацию в архиве Второй мировой войны, который находится буквально через дорогу от издательства, и даже в интернете. Книга завершается освобождением лагеря русскими в январе 1945 года. В своем послесловии к переизданию книги в 1980 году Эдди кратко описывает, что случилось потом с его героями. Когда эсэсовцы увели большинство заключенных смертельным маршем в лагеря, находящиеся в глубине Германии, несколько тысяч больных остались в госпитале Освенцима. Через несколько дней после того, как первые русские вошли в лагерь, К нам прибыла женщина-врач, майор медицинской службы. Меня попросили остаться в лагере, пока последние голландские больные, то есть те, которые к тому времени не умерли, не будут вывезены в Россию с тем, чтобы после излечения возвратиться домой в Голландию. В течение трех месяцев я делал сложные медицинские операции, включая ампутации, которые, по сути дела, были далеко за пределами моих возможностей. У меня была насыщенная жизнь — И я питался в основном куриным мясом с бобами из американских консервных банок. Кроме того, в Канаде, куда свозили все отобранные у евреев вещи, я нашел шубу, которую продал на рынке. На эти деньги, все оставшиеся до конца войны пять месяцев, которые я провел сперва в Освенциме, а после в России, я покупал яйца и сливки. Так что, когда я прибыл в Голландию в июле, физически я был в очень хорошем состоянии. Что же до моего психологического состояния, сегодня уже не могу сказать, как я себя тогда чувствовал. Реконструкция столь давних событий — штука опасная. Я хорошо помню, как вскоре после прибытия русских мы по очереди танцевали у ворот на положенном прямо на снег большом портрете Гитлера, который до этого украшал фасад административного здания. Я уже не знаю, что чувствовал тогда. Думаю, мне было скорее смешно. По крайней мере, не чувства мести, ни чувства удовлетворения я не испытывал. А вот какое чувство у меня определенно было. Я знал, что должен рассказать всем о том, что здесь произошло. Если я запишу все, что помню прямо сейчас, и сделаю так, чтобы все об этом узнали, подобный ужас больше никогда не повторится. В то же время я собирался подвести для себя черту под всем случившимся. Возможно, я надеялся, выложив все свои воспоминания на бумагу, освободиться от всего, что преследовало меня. Сразу скажу, что из этого ничего не вышло. Именно тогда мне попалась под руку очень толстая тетрадь, она до сих пор у меня, в которой я каждый день писал бесконечный отчет о произошедшем, очень маленькими буковками, сидя на краю своей кровати в бывшей польской штюбе. Я заявляю, что никто не должен сомневаться в точности описанных фактов и ситуаций. Несмотря на то, что иногда моя точка зрения на события входит в противоречие с написанными в настоящее время книгами и телевизионными сценариями, на основании которых критики, возможно, из нежелания поискать более верные источники, могут посчитать мои воспоминания фальсификацией. После освобождения Освенцима пройдет еще несколько месяцев, прежде чем война закончится и в Нидерландах. Поэтому Эдди вступил в русскую армию. Он оставался в Освенциме еще некоторое время, чтобы лечить больных, а затем отправился на фронт помогать раненым солдатам. Все это время он не знал, жива ли Фридель. Сначала он был уверен, что она погибла во время марша смерти, в который ее угнали эсэсовцы из Освенцима. Но скоро рассказы о маршах смерти достигнут Восточной Европы. Еди узнает, что среди арестантов были выжившие, и вновь обретет надежду. 23 мая, почти через три недели после освобождения Нидерландов, Эдди отправил письмо в Нидерландское отделение Красного Креста. Он вложил в конверт и письмо для Фридель, надеясь, что она жива и что Красный Крест сможет ее найти. Это было письмо, полное надежд и тревоги. «Моя единственная любовь, все, чего я желаю, это чтобы ты была жива и получила это письмо. Мне так страшно». но если ты жива, не волнуйся. Я действительно боюсь, что не успею вернуться домой, но когда я вернусь, мы, наконец, снова увидимся. Я так тоскую по тебе. Через пару месяцев после моего освобождения я был в ужасном состоянии. Ты стала для меня навязчивой идеей, и я почти превратился в религиозного мусульманина, но теперь я лучше владею собой. У меня есть надежда, иначе я бы не писал этого письма». Черновицы. 23 мая 1945 года. Теперь Черновцы. Ответа он не получил, но теперь, когда Нидерланды уже были свободными, Эдди захотелось как можно скорее вернуться домой. В то время он находился в городе Черновцы на западе Украины, входившей тогда в состав Советского Союза. Так что его путешествие затянулось. Сперва Эдди пришлось пересечь Восточную Европу, чтобы добраться до берегов Средиземного моря. При этом Эдди, покинувший Нидерланды в товарном вагоне, обратный путь проделал в уютном пассажирском купе. Из Марселя он через Германию добрался до голландской границы и попал в пограничный город Ансхеде 24 июля 1945 года. Поскольку у него не было никаких документов, его опрашивал сотрудник Красного Креста. Эдди рассказал ему о себе, назвал свое имя и место, где он сидел в лагере — Освенцем. И тут произошло чудо. Сотрудник Красного Креста прервал его и сказал, что совсем недавно в Ансхеде прибыла сидевшая во время войны в Освенциме госпожа де Винт, которая находится сейчас в ближайшей больнице. Так что в день своего возвращения в Нидерланды Эдди сразу же смог воссоединиться с Фридель. После Освенцима. Война сильно потрепала Фридель и Эдди. Эдди физически чувствовал себя неплохо, но психически находился в очень тяжелом состоянии. Фридель же, наоборот, сильнее пострадала физически. Она сделалась бесплодной и все время болела. Почти все их родные и близкие погибли, и не было дома, в который они могли бы вернуться. Кроме того, в Нидерландах, занятых в первую очередь восстановлением страны, случившееся с Эдди и Фридель мало кого интересовало. Эдди и Фридель отважно пытались склеить осколки своей жизни. Эдди продал то немногое, что уцелело из имущества его родителей после войны. И на вырученные деньги они построили дом на окраине Амстердама. Эдди продолжал свое обучение, чтобы достичь совершенства в психоанализе. И в результате смог открыть собственную врачебную практику. Но Освенцем постоянно оказывал влияние на все, что он делал. Как психоаналитик он специализировался на лечении людей с серьезными психическими травмами, полученными в результате войны. Уже в 1949 году он опубликовал собственную работу на эту тему «Противостояние смерти», в которой впервые был описан синдром концлагеря. Выпавшие на их долю испытания и боль от общих травм породили переживания, которые стали в конце концов разрушительными для отношений Эдди и Фридель. В 1957 году, через 12 лет после освобождения из Освенцима, они расстались. Со своей второй женой Эди познакомился на занятиях по искусству. Она принадлежала к совершенно другой среде. Родилась в Амстердаме, была намного моложе него и не еврейкой. У них родилось трое детей. Эди был человеком энергичным и много работал, но он никак не мог справиться с последствиями травмы, полученной во время войны. Он несколько раз пытался лечиться, например, в клинике известного профессора психиатрии Яна Бастианса, специализировавшегося на поствоенных травмах, и проходил экспериментальное лечение психоделиками, чтобы переработать свое травматическое прошлое. Иногда совершенно посторонние люди заставляли Эдди страдать. Некоторым знакомым не нравилось, что он развелся с женщиной, которую встретил в лагере, и пережил с ней столько общих тягот. В то же время тот факт, что он женился на нееврейке, был воспринят частью еврейской общины как предательство. Каждый год Эдди приходил на собрание Голландского комитета Освенцима, посвященное памяти погибших. И хотя для многих присутствующих он являлся героем, который всю свою жизнь после Освенцима работал, чтобы помочь жертвам войны, некоторые отвернулись от него из-за этого предательства. Эдди регулярно публиковался и являлся непременным докладчиком на международных конференциях, особенно по вопросам поздних последствий военной травмы. Он также преуспевал и в своей второй специальности — сексологии. Например, он был одним из основателей первой голландской клиники абортов, а в 1969 году опубликовал обзор различных сексуальных предпочтений, вариации или извращения. В последние годы жизни Эдди все ясней понимал, что травмы не умирают с теми, кто непосредственно их пережил, но передаются выжившими своим потомкам. Он создал фонд для объединения исследований и знаний по этой теме, фонд исследований психологических последствий войны. Амбициозный проект, которому ему удалось привлечь специалистов из многих стран. В 1984 году, за три года до его смерти, Королева пожаловала Эдди рыцарское звание. Он стал офицером ордена Оранье-Нассау. Для Эдди награда королевы не просто символизировала хорошо проделанную работу. Она означала, что он выжил не напрасно. Работая над созданием фонда, Эдди перенес тяжелый сердечный приступ. Затем наступил трудный период, он все больше и больше ослабевал. Приближение неизбежной смерти как бы возвращает его в Освенцем. Все пережитое снова становится для него реальностью. Он пролежал в больнице больше месяца, но, в конце концов, его больное сердце не выдержало. Эдди умер 27 сентября 1987 года в возрасте 71 года. Примечание. Почти сразу после возвращения в Нидерланды Эдди заметил. Большинство людей слишком счастливы от того, что война закончилась, и рассказы о лагерях уничтожения мало кого интересуют. Всем хотелось забыть ужасы войны и заняться восстановлением прежней жизни. Тем не менее, он решил осуществить свое намерение опубликовать книгу об Освенцами, и почти через год после окончания войны его книга вышла в свет. Текст, который он написал за несколько недель в Освенцами, сидя на краешке койки, был скопирован почти в точности. И в начале 1946 года книга «Последняя остановка Освенцем» была опубликована в коммунистическом издательстве «Литературная республика». К сожалению, вскоре после этого издательство обанкротилось, поэтому книга Эдди не переиздавалась, и скоро все о ней забыли. Однако выжившие товарищи Эдди всегда считали его книгу одной из самых важных книг об Освенцеме. Поглощенный попытками привести в порядок собственную жизнь, Эдди решил на время отложить книгу и забыть о ней. Только в 1980 году он захотел ее переиздать, что было осуществлено издательством Ван Геннепа. Причина, по которой он захотел опубликовать ее снова, состояла в том, что Эдди все больше беспокоило повсеместное возрождение нетерпимости и политического насилия. Ведь он надеялся, что после той страшной войны, которую пережила Европа, ему никогда больше не придется с этим столкнуться. Он рассматривал свою книгу не столько как исторический отчет, в котором он подводил итоги пережитого, и даже не как исторический рассказ, в котором он разбирал произошедшие события. Нет, она была для него скорее историей, имеющей универсальное значение и показывающей, как некоторые люди в самых нечеловеческих обстоятельствах продолжают поддерживать и любить друг друга, и по возможности сохранять свободный дух и как нетерпимость и чувство превосходства в конечном счете могут привести к самым ужасным результатам когда у вангенапо возникли финансовые трудности книгу изъяли из продажи и казалось что она исчезла навсегда однако эдди не выбросил ее из головы он по прежнему понимал насколько важно чтобы каждый мог прочитать о том что произошло во освенцами и незадолго до смерти Работал над переводом своей книги на английский язык. Оригинал блокнота, в котором Эдди делал свои записи, спустя 75 лет после освобождения Освенцима, выставляется по всему миру, а книга Эдди издается всюду. Это является данью уважения всем тем, кто страдал от террора и политического насилия. Но в первую очередь исполнением желания, которое Эдди высказывает в конце своей истории. Я должен жить, чтобы рассказать об этом. рассказать всем, убедить людей в том, что это было правдой.